Глава 79. Музы и закуски. «Какого хрена? Что это?» — спрашивает Джексон, когда мы все пятимся. Все, кроме Мейси и Иден, которые напротив подходят к этому мерцающему облаку ближе. «Я бы сказала, что это мираж», — тихо говорит Иден. «Но мы же не в пустыне». «Мираж не это», — отвечает ей Мэйси, когда золотая пыль превращается в великолепное здание. Мираж — это те руины, которые мы видели, когда пришли сюда. На самом деле здесь находится вот это. Вот это представляет собой огромное круглое здание, почти целиком выстроенное из золота и серебра. На первый взгляд... Кажется, что это что-то вроде римского Колизея, поскольку оно имеет высокие стены и круглую форму. Но на этом сходство заканчивается. При ближайшем рассмотрении становится очевидно, что это здание предназначено отнюдь не для гладиаторских боёв и не для торговли. Всё здесь кричит о непомерной гордыне, порождённой сознанием собственного ума, эрудиции и художественного вкуса. Внешняя поверхность стен покрыта мозаиками из сверкающих драгоценных камней, которые выложены на золотых пластинках. Сами по себе эти мозаики — шедевры. Даже если не принимать во внимание запечатлённые на них исторические события, начиная с сожжения Александрийской библиотеки и кончая, я в этом уверена, высадкой человека на Луну. Перед зданием разбит великолепный регулярный сад — со множеством всевозможных цветов и цветущих кустарников, высаженных вдоль дорожек, мощенных драгоценными камнями. Есть здесь и лесенки, ведущие к затейливым мостикам, перекинутым через пруды с декоративными карпами, черными, белыми и золотыми. А также установленные через каждые несколько футов арки и шпалеры, увитые розами, жасмином, глицинией и другими цветами, названий которых я не знаю. Также в саду расставлены девять статуй, изображающих женщин в современных костюмах. «Это что, музы?» — гадаю я, подойдя ближе, чтобы рассмотреть их получше. И решаю, что да, так и есть. Урания в космическом скафандре со шлемом под мышкой. Терпсихора на пуантах в балетной пачке и с волосами, забранными в безупречный узел, исполняющая какое-то балетное па. Эфтерпа — сидящая перед барабанной установкой с растрёпанными волосами и сосредоточенным лицом, изображённая в момент, когда палочки в её руках касаются кожи на барабанах. Примечание. Урания — муза астрономии, терпсихора — муза танцев, эфтерпа — муза лирической поэзии и музыки. Конец примечания. «Я вижу и остальные шесть статуй», но они находятся слишком далеко, чтобы я могла хорошенько их рассмотреть. Я отмечаю про себя, что надо будет пройтись по этому саду позже, если у меня будет на это время. Моей любимой музой всегда была Калиопа, и мне не терпится узнать, как куратор решил изобразить её». Примечание. Калиопа — муза эпической поэзии. Конец примечания. «Просто офигеть!» — замечает Флинт, и ступает на длинную извилистую дорожку, ведущую к парадным дверям, которые, кажется, тоже сделаны из золота. Дверные молотки в виде львиных голов на кольцах точно изготовлены из золота, и в их пастях зажаты изумруды размером с мой кулак. Мы следуем за Флинтом, любуясь роскошным садом. «Зашибись!» Выдыхает он, потянув за изумруд и три раза быстро стукнув молотком в дверь. «Мне казалось, что мы ещё к этому не готовы», говорю я, схватив его руку и отведя её от дверного молотка, чтобы не дать ему постучать ещё. «По-моему, сначала нам нужно составить план. Наш план состоит в том, чтобы привлечь внимание куратора и затем попросить его о помощи. Разве не так?» — спрашивает Флинт. «О чём тут ещё говорить?» «Вообще-то поговорить нужно о многом, но уже поздно, поскольку дверь отворяется, и человек, стоящий за ней, выглядит совсем не так, как я ожидала. Хотя, пожалуй, именно так и должна выглядеть та, ибо это женщина, кто спроектировала это здание и придумала этот сад. Она миниатюрна, её рост ниже моего. Её чёрные волосы, доходящие до подбородка, завиты в колечке вокруг на редкость хорошенького личика, и её смуглая кожа блестит в солнечных лучах. Её носовая перегородка и правая бровь украшены пирсингом, и на всех пальцах её рук, а также на большинстве пальцев ног, красуются кольца. Кроме того, на обоих её запястьях надето подюжение тонких золотых браслетов и плетёных феничек, на ладони и тыльные стороны рук нанесены замысловатые узоры из хны, а из ушей свисают серьги с разноцветными перьями. Она одета в рваные джинсы с прорехами на коленях и винтажную футболку, изготовленную в честь концертного тура группы Joan Jett and the Blackhearts. И всё это дополняют очки в золотой оправе. В её украшениях и прикиде сочетаются богемный стиль и стиль панк-рок, и выглядит она на редкость классно. К тому же, судя по всему, Она — нечто большее, чем человек. Радужки её глаз чернильно-чёрные, с серебряными крапинками, очень похожими на звёзды. «Входите», — говорит она, распахнув дверь. «Я жду вас со вчерашней ночи. Похоже, добраться сюда вам было сложнее, чем я ожидала». «Выходит, вам было известно, что мы придём?» — вырывается у меня. Она смеётся. «Разумеется, Грейс». Это вытекает из моей божественной природы. Вам нужно иметь куда больше козырей в рукавах, если вы не хотите, чтобы я заранее знала, что вы придёте ко мне». Я поворачиваюсь к Хадсону и произношу одними губами. «Ещё одно божество?» Он пожимает плечами, но я знаю, что сейчас он думает о том же, о чём и я. «Как же мы этого не предвидели?» Она проводит нас по огромному вестибюлю, стены которого увешаны оригиналами картин Ротка, Полока и Херинга, и мы с Хадсоном смотрим на них, округлив глаза и немного отстав от остальных. «Было очень интересно наблюдать, как художники писали эти картины», — бросает куратор через плечо. «Позже вы можете вернуться сюда и рассмотреть их. Но я только что закончила готовить завтрак. Вы наверняка умираете от голода». Словно в ответ на эти слова, у Флинта громко урчит в животе. И все смеются. Он улыбается куратору обворожительной улыбкой, скромно пожимает плечами и замечает. «Завтрак — это приём пищи, которую я люблю больше всего». Она улыбается ему в ответ. «Знаю. Я испекла маффины с начинкой из голубики и апельсинов специально для тебя». У него округляются глаза. «Откуда вы знаете, что это мои...» Он замолкает, вспомнив то, что она только что сказала. Она подмигивает ему и ведёт нас в столовую. «Вы можете воспользоваться этим фонтаном, чтобы помыться», говорит она, показав кивком на золотой трёхъярусный фонтан в углу, тоже украшенный драгоценными камнями, с пузырящейся мыльной водой. Рядом высится стопка белоснежных полотенец из египетского хлопка. Мы выстраиваемся, чтобы помыться. После всего, что с нами случилось с момента ухода из Адари, все наверняка ощущают себя такими же грязными, как я сама. Но хотя куратор нравится мне, очень нравится, должна признаться, что этот фонтан вызывает у меня некоторые опасения. Во всяком случае, до тех пор, пока я не подставляю руки под льющуюся воду. Потому что через считанные секунды после этого всё моё тело, зубы и волосы становятся совершенно чистыми. Это одно из самых странных ощущений, которые я когда-либо испытывала, но я от него в восторге. Мне в голову приходит шальная мысль, нет ли у неё такого же поменьше размером, чтобы я могла взять его в дорогу. Помывшись, мы садимся за стол, на котором стоят разномастная фарфоровая посуда, разнокалиберные хрустальные бокалы и несколько вас с цветами, наверняка срезанными в саду. Куратор машет рукой, и на столе появляется еда, которую обычно подают на завтрак. От маффинов-флинта до слоёных пирогов со шпинатом, сливками и сыром. От подноса с домашними сэндвичами до огромной вазы с фруктами, такими красивыми, что они кажутся искусственными. А рядом с моей тарелкой стоит коробка вишнёвого печенья поп tarts Увидев, что я смотрю сначала на любимое печенье, а потом на неё, Куратор только шевелит бровями и делает большой глоток самой внушительной мимозы, которую я когда-либо видела. Я уверена, что это мимоза, потому что, похоже, все боги предпочитают именно этот коктейль. После того, как мы накладываем еду на тарелки и начинаем есть, она ставит локоть на стол и обводит нас взглядом этих своих удивительных космических глаз. Затем спрашивает. «Значит, вы действительно хотите отправиться к древу горечи и сладости? Должна вас предупредить, что с небожителями шутки плохи». «В самом деле?» — спрашивает Флинджуя жуя кекс. «Это почему?» Она смотрит на него так, будто в жизни не слышала ничего глупее. Как правило, чем больше сила, тем более ужасные разрушения она может нести с собой, и тем больше смерти её окружает. — Какого хрена ты задал этот дурацкий вопрос? — бормочет Джексон.